Здесь был наплавной мост, соединявший старый город, восточную половину Вавилона, и западную, новый город, с меньшим количеством храмов, внутренних стен и укреплений, еще более зеленый. В его северной части, между воротами Лугальгиры и рекой, нашелся прекрасный домик. Во многих городах Азии Тайс всегда немного ошеломлял резкий переход от шумных, грязных и пыльных улиц изнывающих в зное и жужжание мух к спокойной прохладе затененных садов дворов, с каналами журчащей проточной воды, за толстыми глухими стенами. Вскоре прибыла Эрис со всеми вещами, а немного позднее явилась и за ашт. Таис с ее умением устраиваться быстро нашла хорошего конюха. Садовник жил при доме. Рабыню, умеющую приготовить блюдо, приятный на эллинский вкус, и вечером танцевала для своих тессалийцев на импровизированном симпасионе. Молва о появлении в Вавилоне знаменитой Афинской гитеры разнеслась молниеносно. Дом близь лугальгиры стал осаждаться любопытными, будто и не было войны, словно в городе и не находилась чужая поведоносная армия. Леонтиску пришлось прислать воинов для охраны ворот от назойливых вавилонин. Рассказы о военном могуществе македонцев и непобедимости божественного Александра распространялись все дальше. Суза, куда отправился Птолемей, и даже находившаяся в долине на севере Экбатана, летняя резиденция персидских царей и одна из главных сокровищниц, изъявили покорность — сдавшись без боя и вручив все ключи посланцам Александра. Несмотря на осень, жара приносилась к Вавилону ветрами из необъятных просторов Персии и каменистых плоскогорий Сирии, Элама и Красноморских пустынь. Ночи тонули во влажной духоте. Но особенно утомляла Таис скрытая вражда между служанками. Ей всегда хотелось мира и покоя в своем доме. Хорошо еще, что Феникиенка отчаянно боялась колдуньи и не смела выказывать своей дикой ревности открыто. Постепенно рабыня разделили обязанности. К большой радости за Ашт Эрис уступила ей непосредственный уход за Таис, взяв на себя наблюдение за домом, лошадьми и охрану госпожи. Последнее, несмотря на протесты Таис, она считала своим первейшим долгом. Финикиенко призналась, что Ликофон, молодой воин из отряда Леонтиска, хочет выкупить ее у госпожи, как только кончится война и он поедет на родину. Тогда они вступят в брак. Таис усомнилась, есть ли эпигамия между Финикией и Тесалией, и с удивлением узнала о распространении законности брака на всю новую империю Александра и союз эллинских государств-полисов. Великий полководец, Продолжал именовать себя их верховным стратегом, фактически царствуя. «Ты мечтаешь уйти от меня», — полушутливо укоряла Таис свою рабыню. «А ты злишься на Эрис?» «Я никогда бы не рассталась с тобой, госпожа, но Ликофон прекрасен и полюбил меня. И ты всегда отпускала своих рабынь для замужества». «Отпускала», — согласилась Таис, слегка хмурясь. Афродита не позволяет мне удерживать их. А жаль, ведь я тоже привыкаю и привязываюсь. И ко мне, госпожа, внезапно спросила Эрис, перебирая цветы, только что принесенные садовником. И к тебе, Эрис. Синие глаза под мрачными бровями вдруг осветились. Необычное выражение совершенно изменило лицо черной жрицы, промелькнуло и исчезло и ты тоже покинешь меня для любви и семьи», — улыбнулась Таис, желая поддразнить странную рабыню. «Нет», — равнодушно ответила Эрис, — «мужчины мне надоели в храме. Единственное, что есть у меня на свете, — ты, госпожа. Бегать за любовью, как за ашт, я никогда не буду». «Слыхали такие речи», — сверкнула черными глазами Финикиенко. Эрис Величественно пожала плечами и удалилась.